Глава 19. Монгол выглядел чернее грозовой тучи. Настроение было под стать внешнему виду. Капитан впервые за долгие годы безупречной службы чувствовал себя карателем или даже наемным убийцей. Бойцы, ехавшие с ним в одной машине, притихли стараясь не отсвечивать и лишний раз не привлекать к себе внимания. Они еще никогда не видели таким своего командира. Остатки подразделения наконец объединились и двигались усиленной колонной по новому маршруту, углубляясь в западные кластеры. Колеса бронетехники поднимали клубы пыли, шум двигателей распугивал попадающихся животных и птиц. Скрытностью перемещения никто не заморачивался. Кому она нужна, эта скрытность, когда есть реальная огневая мощь современной военной техники? Стволы пары водников двух БТР и Фалькатуса в придачу контрапупят кого угодно. Это не считая умелых воинов, которые при случае тоже просто так сидеть не будут». Поэтому развитые исследовательно следовательно, очень сообразительные зараженные, которые были способны представить реальную опасность, предпочитали искать добычу попроще, а глупые и жадные попросту гибли под могучими колесами, на них даже патроны не тратили. Горыныч со своими людьми дожидался капитана недалеко от перевалка, в прямой видимости стаба, но так, чтобы не мозолить глаза посторонним, Последовал короткий привал, озаренный радостью встречи сослуживцев. Пока бойцы оправлялись, принимали пищу и отдыхали после долгого марша, капитан приказал организовать сеанс связи с куратором вне графика. Начался очередной этап операции, появились новые вводные. Необходимо было доложиться, чтобы получить свежие инструкции. Да и чем черт не шутит, может и у руководства какая-то информация появилась. Монгол втайне надеялся, что ситуация разрешилась сама собой и хотел услышать приказ об отмене операции, но услышал совершенно другие слова, что и послужило причиной его теперешнего душевного состояния. Капитан в связи с усложнением задачи я повышаю степень вашего допуска. Сухие слова куратора взрезали мозг словно тупым консервным ножом. Объектом вашего поиска является группа рейдеров, у которых сейчас находится информация о местонахождении носителя золотой жемчужины. По последним донесениям и данным аналитиков, Они с вероятностью 92% попытаются воспользоваться этой информацией. Кроме того, по независимым от нас причинам могут появиться другие конкуренты, претендующие на обладание этим артефактом в количестве до трех подготовленных формирований. Одна группа появится со 100% допустимостью, поэтому теперь вашей приоритетной задачей Является добыча артефакта и физическое уничтожение всех причастных к тайне, не являющихся сотрудниками института. Времени на исполнение у вас максимум 3 дня, после чего операция будет считаться проваленной, а к вам применено дисциплинарное наказание и штрафные санкции. У меня на этом все. Выполняйте. Конец связи. Монгол много чего перевидал, через многое прошел, но чтобы вот так превратить осмысленную и логичную операцию в карательную процедуру, да еще и приговаривать всех без разбора только за то, что по нелепой случайности люди стали обладателями какой-то там тухлой тайны, это уже находилось за гранью понимания капитана уничтожать зараженных, спасать научников, Цапаться с мурами и просто отмороженными иммунными – это монгол понимал. Тут было ясно, где хорошие парни, а где плохие. А вот так превратиться в палача по прихоти какого-то костюмированного персонажа было не по его характеру. Капитан скрипел зубами снова и снова, обдумывая услышанные слова. «Заложник системы, твою мать!» Подписанные обязательства и впитавшаяся в кровь дисциплина не позволяла плюнуть на все и уйти. Еще и люди у него, и ответственность за них. Эх, жизнь Бекова! Санкции они применят, применяльщики хреновы! Да твою же мать! Вырвалось у Монгола от переизбытка эмоций. На этих словах оператор, сидящий рядом за пультом управления вооружения, вообще застыл фарфоровой куклой. Осознав, что его самокопания затянулись, капитан неожиданно подмигнул бойцу. «Эх, ладно, живы будем, не помрем», – сказал он и улыбнулся. «Лейтенант, где мы сейчас?» Монгол отбросил досужие переживания, достойные лишь домашних барышень, как ненужный груз у него появилось решение и нужно ему следовать. Жить надо в мире с самим собой, и есть принципы, их необходимо соблюдать. И такие понятия, как честь, совесть и собственное достоинство, не просто досужие слова, по крайней мере, для капитана. Но чувство долга, верность слову и служебные обязанности, их тоже никто не отменял. Информация Информацию добудем. Жемчужина достанем, золотая она там или позолоченная, да хоть бриллиантовая. Но вот палачей и каратели его нанимателем нужно искать в другом месте. Короче, действовать надо по ситуации, а там будем посмотреть. А институт? Да он синим пламенем, не пропадет в любом случае». «А хрен знает, товарищ капитан!» – заржал лейтенант тоже из кадровых офицеров, почувствовав перемену в настроении командира. Затем протянул карту. «Где-то тут должны быть!» Монгол посмотрел на часы. «Ничего себе! Это он на четыре часа выпал из реальности! Расклеился, как подросток переходного периода! Нельзя так рефлексировать! Надо собраться!» Капитан вытащил флягу, отхлебнул живительного напитка. «Ищи место и командуй остановку». Монгол вернул карту командиру отделения. «Останавливаемся на ночевку». «Так еще почти четыре часа светлого времени», начал был лейтенант и осекся под взглядом капитана. «Есть искать место». Временный лагерь разбили на высокой, поросшей редким кустарником сопке. Технику расставили по периметру, соорудив импровизированное ограждение в совокупности с огневыми точками. Подходы просматривались на несколько километров. Можно было отдохнуть в относительной безопасности. Многодневные гонки по кластерам уже задолбали так, что дальше некуда. Накопившаяся усталость в сочетании с постоянными неудачами, потерями в личном составе техники – могут довести до ручки кого угодно, еще и вышестоящее руководство со своими неумными приказами. Монгол решил забить на важность текущих дел и дать себе и подчиненным немного расслабиться. Когда еще выпадет такая возможность, кто знает. Пока бойцы, свободные от текущих обязанностей, наслаждались минутами относительного безделья, К монголу подошел Горыныч и уселся рядом. Прапорщик давно знал своего командира и остро почувствовал перемену в его настроении. Горыныч помолчал какое-то время, затем заговорил. «Что бы там ни было, командир, знай, я тебя всегда поддержу, при любых раскладах». Невеселая улыбка тронула губы капитана. Он благодарно потрепал товарища по плечу. Спасибо, Горыныч, я знаю. Длительный отдых пошел на пользу всем. Бойцы выглядели посвежевшими и были готовы противостоять новым напастям, какими бы они ни были. Монгол тоже успокоился, загнав ненужные сейчас мысли на задворки сознания и был привычно собран и подтянут. Воспрявший боевой дух прямо-таки витал над лагерем, словно местный бог войны одарил воинов своей благодатью. Капитан уточнил сегодняшний маршрут, снова собрал у карты своих командиров подразделений. Отряд покинул гостеприимную вершину холма и продолжил движение. Колонна углублялась на запад, оставив далеко позади обжитые территории. Тут люди уже не селились даже на годных для проживания стабах слишком опасно, слишком близко к безумным кластерам пекла. Сюда периодически захаживают такие монстры, что и представить жутко. Да если бы еще и по одному, так нет же, обязательно в сопровождении свиты тоже не из самых слабых зараженных. Спонтанные перемещения огромного количества переродившихся тварей, получившего название Орда, тоже родом из этих мест. Такое случается, когда перезагружаются мегаполисы с многомиллионным населением. Закон больших чисел работает. Много людей, много зараженных. И откормочная площадка гигантских размеров. Монстры в таких случаях прогрессируют вверх по шкале ударными темпами. В какой-то момент они преодолевают некий критический порог и «пожалуйста», Пекло исторгает несметные полчища чудовищ, сметающие все на своем пути. Поэтому ушки надо держать на макушке. По подразделениям была объявлена повышенная боевая готовность. Все, кто не был задействован в управлении транспортом и разведки, прильнули к бойницам, приготовив доступное оружие. Оба квадрокоптера были запущены в воздух прямо в движении и транслировали картинку с высоты птичьего полета. Интуиция боевого офицера не оставляла капитана в покое. Монгол все ярче осознавал, что развязка приближается. Конечная цель похода, что бы они там ни искали, уже где-то рядом. Вскоре события понесутся галопом взбесившейся лошади. Вот Тогда только и успевай поворачиваться. Нужно постараться приготовиться ко всем возможным передрягам. Мм да, сложно представить фразу смешнее. Улей умеет удивлять, куда там известным фокусникам. Местность ощутимо изменилась. Стали чаще попадаться холмы и овраги, деревьев и зарослей кустарника стало больше. Рощи, посадки и перелески резко ограничивали видимость, увеличивая возможность неприятных неожиданностей. Поступил сигнал от одного из операторов летающих наблюдателей. Он что-то заметил. Последовала быстрая корректировка курса движения и через несколько минут машины рассредоточились на окраине лесного массива. Развернутая рация дальней связи так и стояла под деревом с раскинутой на ветках петлей проволочной антенны. Капитан поковырял носком берца глубокую рытвину. Такие обычно остаются, когда мощная техника стартует с места с максимальным ускорением. Один плюс один всегда равно двум. Так, по крайней мере, учат в школах. Монголу не понадобилось много времени для анализа. Один дрон отрядить для наблюдения за периметром, один пустить в направлении следа. Капитан жестом руки уточнил, куда именно. Подбежал боец с монитором управления. Легкая машинка, жужжа четырьмя винтами, снизилась и умчалась прочь. Монгол с командирами отделений буквально впились глазами в экран. Следы, оставленные тяжелой машиной, даже не успели затянуться. В природе еще предстоит над этим потрудиться. Парни явно торопились, стремясь убежать от кого-то очень серьезного. Вот промелькнул в кадре глубокий след от пробуксовки. Это попался влажный грунт в низине. Вот бугор с начисто срезанной верхушкой посередине кольи отсвечивает лишенной растительности лысиной. А вот начали попадаться и сами преследователи, вернее то, что от них осталось. Массивные кости измененных монстров лежали там, где их настигла свинцовая смерть. Зубастые черепа зияли пустыми глазницами. Падальщикам ведь все равно, кого жрать. Законы природы наглядны, у нее поблажек нет». Размеры останков внушали уважение своими габаритами и количеством. Неизвестные рейдеры, давшие тут последний бой, дорого продали свои жизни. Возможное сомнение в том, что бой был последним, развеял новый кадр. Квадрокоптер завис у покореженной и разорванной на части машины, повисшей на поломанной березе. Вот погибшие люди и обрели имена. На борту бронеавтомобиля читалась надпись «Институт». Пропавшую экспедицию монгол все-таки нашел. Поисковый отряд переместился к месту гибели коллег. Монгол бродил среди обломков, осматривая вытоптанную поляну. Пусть прошло достаточное количество времени, было необходимо проанализировать ситуацию, хоть это, наверное, уже ни для кого не важно. В общую картину не вписывались только голубые бампера от легковой машины и собранные в одну кучу остатки снаряжения. Скорее всего, это тот парень, на которого в перевалке вышли оставил. Ну, что ж теперь гадать. Рачительный до да всякого добра Горыныч и тут не устоял. Дождавшись молчаливого согласия командира, отдал команду, и один из бронетранспортеров пополз в поле, часто останавливаясь. Добром разбрасываться не след, тем более за него кровью заплачено, хоть на этот раз и чужой. Трофейная команда вернулась не скоро, объеденные трупы лежали на большом удалении друг от друга. Интуиция, как всегда, не подвела капитана. Несмотря на то, что его подразделение фактически оставалось на месте, череда событий понеслась с места в карьер. Дроны продолжали ощупывать ближайшие поля и перелески. В быстрый фалькатус погрузились два самых толковых следопыта, и он рванул на объезд территории. Нужно было обнаружить хоть какие-то следы, чтобы уточнить новый вектор движения. Очередные находки пока укладывались в принципиальную схему выработанного маршрута. Монгол снова углубился в изучение карты с линейкой и карандашом в руках. В размышлениях время утекло незаметно. Следопыты вроде только что уехали, а уже вот они бегут с новыми данными. Им удалось найти следы от колес тяжелого броневика. Попались две низины по ходу движения из тех, в которых лужи никогда не высыхают. Один из парней быстро сориентировался и показал отметки на карте. Проложить новый маршрут через известные точки – дело минуты. Капитан еще не успел оторвать карандаш от бумаги, а ему уже все было ясно. Две линии практически совпадают. Даже с учетом того, что прямых дорог не бывает, концепция поиска все-таки была принята верная. Надо дожимать ситуацию. Капитан сложил карту и поднялся на ноги. Команду, к продолжению движения, почти готовую сорваться с губ, неожиданно прервала какая-то суматоха. «Командир, посмотри, что нашел!» К Монголу бежал оператор квадрокоптера с протянутым в руках пультом. Бойцу стало скучно висеть над одним местом в режиме патрулирования, и он стал разнообразить свое времяпрепровождение, не отклоняясь, впрочем, от основной задачи. Баловство с высотой наблюдения и сменой фокуса видеокамеры принесло неожиданные плоды. В мониторе отражался пыльный шлейф чужой автомобильной колонны, идущий на большой скорости. Капитан моментально прикинул высоту полета дрона и разрешающую способность видеокамеры. Километров сорок до них не меньше. «Задача со многими неизвестными», – выругался в полголоса капитан. «Еще со старыми целями не разобрались, мать их, так а тут на тебе! Новые фигуранты образовались!» А может быть, это совершенно посторонние люди, и едут они по своим делам? Ага, как же, держите карман шире. Сильная группа рейдеров появляется глубоко в западных кластерах в одно время с ними и движется в том же направлении. Едут они по своим делам однозначно, но дела эти плотно переплетаются с делами группы «Монгола». Это совершенно очевидно. Гадалки ходить не надо. По машинам, прозвучала команда к выдвижению. Операторам дронов всеми силами отслеживать обнаруженную колонну. Командирам подразделения обеспечить контакт с механиками. Нужно догнать этот отряд. Дальше действуем по ситуации. Закрутилось. Капитан загрузился в Фалькатус, ощущая начинающийся мандраж. Тот, который у него всегда появлялся перед началом боя. Финальная стадия началась. Дальше, как карта ляжет, в улье бывает всего два пути. Или погибнуть, или победить. Другого не дано.